Глава тридцать четвертая «О, и осел!» — возмущалась, размашистым шагом покидая небольшое здание, где мелкий фабрикант изготавливал пластиковые шары для бильярда. Если он рассчитывает вытянуть на шарах и гребнях, то глубоко ошибается. Еще пара лет, а то и меньше, и его заводик накроется медным тазом. «Порой ты так странно говоришь, что я с трудом тебя понимаю» усмехнулся Кип, возвращаясь в привычное и ставшее мне родным ехидное состояние. «Это значит, что он обанкротится, а я бы могла ему столько идей подкинуть. Что ж, сам себе злобная буратино». Еще больше привела в смятение мужчину, едва сдерживая смех. Такой забавный вид был у секретаря. «После вчерашней тяжелой ночи мне стало гораздо проще общаться с Кипом». Я перестала в каждой его фразе искать скрытый подтекст. Недоверие и настороженность будто кто-то стер ластиком. Я перестала контролировать свои слова, стала более открытой, правда, иногда говорила на непонятном кипу языке, но это дело поправимое. Кипу тоже, кажется, стало легче. Исчез подозрительный прищур, хмурая морщинка между бровей немного разгладилась и пропало постоянное напряжение. «И что будем делать дальше?» – поинтересовался мужчина, забираясь следом за мной в карету. «Сначала заедем в банк, проверим счета и попробую взять небольшой кредит. Тут молодой мастер у Логмана, кажется, тоже недоволен своим начальством. Ты обратил внимание, как от парня отмахнулся Ларри? А ведь парнишка прав, и я вижу большую перспективу в этом работнике». «Ты задумала перекупить мальчишку?» – хмыкнул мужчина, восхищенно цокнув языком. Нет, сам уйдет. Дам объявление в газете, что заводу по изготовлению бильярдных шаров требуется мастер. Но у тебя нет завода. Надо открыть, — глубокомысленно произнесла, по-моему, окончательно запутав мужчину, и принялась перечислять планы на сегодня. Необходимо заехать к портнихе. Через три дня вечер у Лаван Брукс, и мне требуется еще одно платье. После на завод гей пообещал что сегодня будет готова плитка для ванной комнаты, а еще к нам все хватит, зря спросил. Сегодня будет весело, звонко рассмеялся Кип и, стукнув по карете, зычным голосом приказал «В банк!». Кто ж знал, что слова мужчины станут пророческими? Если бы я могла предположить такое, ни за что бы не отправилась в этот день к мсье Кэрри. «Мадам Делия, очень рад вас видеть!» – воскликнул управляющий. Стоило мне только войти в его кабинет. Мужчина рывком подскочил с кресла и рванул ко мне навстречу. «Ваш вопрос решен. Деньги уже на вашем счету!» «Хм, спасибо!» – поблагодарила, настороженно всматриваясь в чересчур радушное лицо управляющего. Пару секунд раздумывала и сомневалась – начинать разговор сейчас или подождать пока странное возбужденное состояние мужчины чуть спадет но все же решилось мсе кэрри мне нужен кредит сколько много я хочу построить завод выпалила я ожидая снисходительного смеха или вытаращенных в изумлении глаз но мье кэрри удалось ошеломить меня этот вопрос потребуется обсудить с учредителями, но я уверен вам согласуют требуемую сумму Отлично! На мгновение растерялась, точно не ожидая такого ответа, а в голове билась лишь одна мысль, что происходит? Мадам Маданделия, если вы не против, то я бы тоже вложился в ваш новый проект, добил меня управляющий банка, окончательно приводя в смятение своей заискивающей улыбкой. Мсек Эрри, что происходит? требовательно спросила, присаживаясь на стул. Разговор, я так понимаю, будет долгий. «Не уйду, пока не выясню, с чего такие метаморфозы случились с мужчиной». Выдержав небольшую паузу, едким голосом продолжила. «Еще два месяца назад вы не хотели предоставить мне отсрочку по закладным, которые мне оставил муж, и только после частичного погашения задолженности вы приняли благосклонно мою просьбу. А сейчас готовы вложить свой капитал в мой проект, не глядя?» «Понимаю ваше беспокойство, мадам Делия». Чуть запнулся мужчина, виновато улыбнувшись. Заговорил. «Буду с вами откровенен. Мсье Николас Эддингтон и мс. Крейг Брикман час назад подписали с мс. Паркером договор, став инвесторами вашего банного комплекса. А эти люди вкладываются только в прибыльные мероприятия и лестно отзывались о новом проекте. Мсье Паркер заявил, что идея принадлежит вам». Поэтому, если вы не против, я с удовольствием поучаствую в вашем проекте, и кредит в банке брать не потребуется. Я должна сделать расчет, прежде чем подписать с вами договор партнерства. Нашла в себе силы ответить, стараясь заглушить обиду и злость на Мэтью. Да, он не стал скрывать, что идея принадлежит мне, но он даже не посчитал нужным уведомить меня о появлении инвесторов. И я понимаю, что мне принадлежит всего 30% банного комплекса, но все же он мог хотя бы поставить меня в известность. «Конечно, мадам Делия», — прервал мои тягостные мысли управляющий и любезно улыбнувшись, продолжил. «Я могу надеяться, что вы пока не будете сообщать о своем новом проекте другим инвесторам». «Не буду, мсье Кэри», — заверила мужчину, поднявшись со стула и, натянуто улыбнувшись, проговорила. «До свидания». «До скорой встречи, мадам Делия!» Из банка выходила в глубокой задумчивости, и если бы не кип, заступивший ненормальной дорогу, точно была бы снесена дородной дамочкой, которая с восторженным визгом едва не набросилась на меня. «Делия, детка, я так соскучилась!» «Мадам Доуман!» растерянно протянула, не ожидая от обычно холодной и отрешенной от окружающего женщины такой бурной встречи. «Делия, ты почему так и не приехала к нам? Сефтон сообщил мне, что отправлял приглашение и лично звал к нам. Я так давно не видела Даррена», — с укором проговорила мать моего, пока еще мужа. «Едем к нам. Ты еще не забыла, где находится наш особняк?» «Мадам Одра, я тоже рада вас видеть, но ни сегодня, ни завтра, ни в любой другой день не могу прибыть к вам с визитом», — произнесла, рассматривая свекровь. Невысокая тучная дама с нежной доброй улыбкой и потрясающе красивыми глазами. Как у такой приятной женщины могли вырасти подобные сыновья? В воспоминаниях Дель мадам Одра обычно была безучастна ко всему, редко улыбалась и большей частью находилась в своих покоях. Сейчас же я видела полную энергию женщину, которая едва не подпрыгивала на месте. — Дель, я знаю, ты бы дала на развод и, возможно, права, но не лишай меня внука, — жалобно протянула свекровь. Я же пыталась вспомнить рассказы дарона о его жизни до моего появления, но ни разу не слышала ни слова о бабушке. Позже, когда все... — невольно дернулась, почувствовав болезненный укол в ладони, когда женщина вдруг неожиданно подалась ко мне и схватила меня за руку. — Что это, мадам Одра? Прости. Едва слышно прошептала свекровь, бросив на меня виноватый взгляд, резко развернулась и устремилась к поджидающей ее карете. «Останови ее!» — успела выкрикнуть кипу, прежде чем беспросветная мгла поглотила мое сознание. Пробуждение было неприятным. Во рту першила, голова казалась неподъемной, а мысли тягучими. С трудом разлепив глаза, я несколько минут невидяще пялилась в потолок, пытаясь сообразить, где я нахожусь, но потемневшие от времени доски ясности не внесли. «Проснулась Соня!» — раздался насмешливый голос Кипа. И тотчас надо мной нависла его ухмыляющаяся голова. «Выпей!» — полегчает. «Что со мной было?» — хриплым голосом спросила сразу, как только с жадностью осушила кружку. «Доктор так и не определил, что за дрянь попала в твой организм». Ты проспала два дня, я уже начал переживать. — А это... Что, — говорит Одра, — ты ее схватил? — Да, на ней было кольцо. Им она тебя и поцарапала. В нем был концентрат успокоительного зелья. Того же, чем тебя и Доуман поил. Дамочка молчит. Расспросить как следует мне ее не удалось. Прибежал Ленард и, сообщив констеблем, что его мать больна и не в себе, быстро увез ее. К сожалению, их лекарь подтвердил, что мадам Одра вот уже три года не выходит из дома и пьет сильные микстуры от головных болей. «Не понимаю, зачем? Убить меня? Усыпить так, чтоб не проснулась?» «Нет, Дель, доктор и еще один, тот, что пригласил Скай, сообщили, ничего угрожающего для твоей жизни нет». «Значит, что-то еще?» — требовательно спросила, радуясь, что в голове проясняется, а мысли перестали путаться. Кирпичный завод сожжен. Трое охранников мертвы. Работникам удалось спастись, но кирпич разбит. От здания остался задымленный остов. «Ленард! Только он мог нахрапом напасть на завод!» — глухим голосом просипела, чуть помедлив добавила. И мать он запугал. «Как ты вообще согласилась выйти замуж за Фрэнка, зная, какой его братец?» Наивная дура, чего уж теперь. Фрэнк тогда был таким заботливым, нежным, галантным. Стоило ему появиться, Ленард сразу ретировался. Мне казалось, что вот он, мой защитник. И находилась я в изоляции, никого, кроме подруг, и не видела. Не с кем было сравнить, да и молода была. А еще Сефтон подзуживал. Как Фрэнк меня любит, как трудно мне будет одной справляться с заводом. Не замечала очевидного. Доверилась другу моего отца, а на деле он оказался волком в овечьей шкуре. Хм. Ничего, пора выложить документы, где Сефтон обманом вынудил мсье Торла продать имущество. Пусть знают героя в лицо. А для Ленарда будет другое развлечение. Но для этого мне нужен Скай. Скай вернул твои деньги. Сказал, отдашь, когда восстановишь завод, и он начнет приносить прибыль. Он очень великодушен. Задумчиво протянула, не зная, как реагировать на такую милость. Ведь с ним у меня тоже некое соглашение, но пока я ничего со своей стороны не выполнила. Но все же решила воспользоваться предоставленной возможностью. Свободных денег у меня не было, только эти. Скажи Гейбу, пусть нанимает людей, тех, кто быстро поднимет здание и восстановит склады. У меня два подписанных договора и обязательства перед людьми, мне нужен кирпич». — Найми людей для охраны и выдай им оружие. Никто больше не посмеет напасть на мой завод. — Сделаю, — зловеще протянул Кип, быстро отрапортовав. — Паркер приезжал вчера, и Аманда. Я сказал им, что ты уехала из поместья. — Правильно. Паркеру лучше не знать, что я провалялась в постели. Доктора не болтливы. Не хочу, чтобы Ленард считал, что ему удалось вывести меня из строя. И еще, Кип... Я хочу встретиться со Скаем.